Глава 1. Сбор, сушка и хранение лекарственного растительного сырья. Собирать и заготавливать лекарственные растения можно лишь при хорошем знании растений и правил сбора. Всякое лекарственное растение содержит в себе вещества, обладающие в большей или меньшей степени целебными свойствами. При лечении лекарственными травами, фитотерапии, используют как все растение целиком, так и отдельные его части – листья, корень и т.д. Не следует забывать, что разные части растений могут содержать активные вещества, отличные по своим свойствам и характеристикам. Соответственно, и сбор этих частей нужно производить в разное время. При сборе и заготовке лекарственных растений особое внимание следует уделить качеству самого растения и месту сбора. Не следует собирать растения в городах, близ автомагистралей и других промышленных объектов. Брать вялые, испорченные лекарственные растения не нужно. Растения должны быть свежими. При выборе времени сбора нужно обратить внимание на то, чтобы в собираемом растении было максимальное количество лечебного вещества. В основном лекарственные травы следует собирать после испарения росы, в сухую солнечную погоду или перед вечерней росой. Не следует собирать травы после дождя. Мокрые растения могут запреть, заплесневеть и потеряют свои лечебные свойства. Собранные лекарственные растения, плоды, листья, травы, не рекомендуется мыть, их нужно аккуратно сложить в чистую корзину или другую тару. Не забывайте, что при долгом хранении растительное сырье теряет свои свойства и становится бесполезным. Долго можно хранить кору и некоторые виды корней. Любой выбор сопряжен с сомнениями, трудностями или приятными ожиданиями. Последнее редко является уделом у врачей, которые при всем оптимизме готовы к крайним проявлениям и исходам болезни. Выбор метода лечения может быть важным профессиональным, этическим или волевым шагом, особенно при решении вопросов на стыке медицинских специальностей, когда есть альтернатива решению. В нашей жизни чаще всего она есть, если мы хотим видеть ее. Правда, принять альтернативное решение бывает нелегко, поскольку поколения предшественников сформировали стереотипы, обозначив их канонами науки и профессии. В то же время эти каноны условны и не столь уж долговечны в масштабах человеческих цивилизаций. Они нередко меняются даже в пределах жизни одного поколения врачей и вновь возвращаются спустя какое-то время. Примерами служат эволюции философии в медицине, подходы к сохранению здоровья, лечению и многие другие. В природе все растения несут определенную цель и задачу, и каждое растение по-своему уникально и неповторимо. Казалось бы, даже самый никчемный, на первый взгляд, сорняк, может обладать лекарственными свойствами, превосходящими по силе современные медицинские препараты. Сейчас так складываются обстоятельства, что дипломированные врачи своим пациентам рекомендуют лечебные травы и другие рецепты народной медицины. Это объясняется тем, что траволечение является простым и общедоступным методом исцеления. Лечебные травы эффективно помогают даже при очень серьезных заболеваниях. Действие многих лекарственных трав гораздо мягче действует на организм человека. При этом травы оказывают мощное оздоровительное действие на органы. Если кто-то из читателей собирается заняться траволечением, сбором или их заготовкой, то будет очень полезно ознакомиться с классификацией лекарственных растений Приложение 2. Различают несколько форм лекарственных препаратов – отвары, настои, настойки, мази, порошки. Настои и отвары готовятся просто – сырье заливается кипятком. Для отвара сырье нужно прокипятить 15 минут на маленьком огне или подержать на паровой бане. Затем отвар или настой долить кипятком до первоначального объема и настоять. Отвар 10 минут, настой не менее 45 минут. Классическое соотношение травы и воды 1 столовая ложка на стакан кипятка. Лекарственная трава с сильнодействующим или токсическим эффектом берется в такой пропорции 1 чайная ложка на стакан кипятка. Настойка – это лекарственная форма, приготовленная при помощи алкосодержащего вещества. Некоторые лекарственные травы лучше отдают свои полезные свойства, если их настоять на водке, спирте или вине. Порошки – твердая субстанция, приготовленная путем высушивания и дальнейшего измельчения лекарственных трав. Порошки готовят из небольшого числа видов растений. Это в основном корни – девесила, а болотного, солодки. Лекарственные формы рекомендуется готовить в основном из сушеного сырья так как многие растения в свежесорванном виде обладают сильной биологической активностью. Исключение составляют травы, из которых готовят салаты. Например, растения семейства капустных или крестоцветных, жируха лекарственная, сурепка обыкновенная, сердечник горький. Перед тем, как приступить к лечению травами, необходимо точно знать свой диагноз и провериться на УЗИ, на лечение камней в почках и желчном пузыре. Конечно же, желательно посоветоваться со своим лечащим врачом, Но если уж вы решили самостоятельно пролечиться лекарственными травами, то вам необходимо более подробное изучение лекарственных растений. Например, вы должны знать, что некоторые растения семейства лютиковых – аконит, воронец колосистый, семейство лилейных – вороний глаз, черемица лабеля – ядовиты. Также ядовиты некоторые растения семейства сельдерейных – болиголов пятнистый, вех ядовитый, семейство посленовых – белена черная, семейство маковых – чистотел. Семейство розовых представляют растения, не обладающие токсическим действием на организм человека. К нему относятся абрикос, гравилаты, груша, земляника, хостеника, кровохлебка, шиповник, яблоня и другие. К применению растений этого семейства растений почти нет противопоказаний, разве что только беременность. К семейству астровых относятся растения, обладающие выраженным желчегонным эффектом. Это полынь, одуванчик, календула, бессмертник, арника, девясил, ромашка, цикорий. С осторожностью следует применять лекарственные растения, содержащие сердечные гликозиды. Это ландыш майский, морозник, наперстянка, дигиталис. Эти растения благотворно действуют на сердце и нервную систему, но при нарушении работы почек и печени могут нанести вред. Вообще каждый организм индивидуален, поэтому возможна разная реакция на разные препараты из лекарственных растений. Кроме того, лекарственные растения содержат эфирные масла, сапонины, гликозиды, лаваноиды, кислоты, горечи. Также травы могут содержать витамины или витаминоподобные вещества, микро- и макроэлементы, алкалоиды, инулины, крахмалы, дубильные вещества. Все это приводит к мощнейшему лечебному эффекту. Необходимо только соблюдать точную дозировку применяемого препарата и знать противопоказания. Лекарственные растения редко используют в свежем виде так как они быстро портятся и их трудно хоронить до переработки и потребления. Обычно части растений, собираемые для лекарственных целей, сразу же после сбора сушат или консервируют. Прежде чем начинать сбор лекарственного сырья, обязательно нужно убедиться, что вы твердо знаете соответствующие растения. В сомнительных ситуациях лучше ничего не собрать, чем один раз ошибиться. Подземные органы растений – корни, корневища, корневища и корни, корневища с корнями – выкапывают тогда, когда начинают желтеть и отмирать наземная часть. Можно их выкапывать и весной, до того, как наземные части тронутся в рост. Однако после перезимовки надземная часть растения не всегда сохраняется, и поэтому бывает трудно определить, где именно оно растет. Когда же появляются побеги с листьями, на образование которых растения затрачивают питательные вещества, содержащиеся в подземных органах, заготавливать сырье не имеет смысла, так как оно уже непригодно к использованию. Подземные части нельзя выдергивать, поскольку почти все обрабатывается и остается в земле. Очень неудобно и утомительно выкапывать подземные органы ножами, стамесками и другим, не приспособленным для этой цели инвентарем. Разумнее всего копать лопатой. Выкопанное растение кладут и отрезают надземную часть. Сырье отряхивают от земли, режут на куски и промывают проточной холодной водой. Если сырья много, его кладут в плетеную корзину, погружают и вынимают ее из воды, и так сырье промывается от земли. Затем сырье провяливают один-два дня и кладут на сушку. Когда корни и корневища ломаются с треском, сушка закончена. Корни алтея, например, содержат много полисахаридов, которые и обусловливают отхаркивающее действия отвара при кашле. При взаимодействии с водой полисахариды набухают и при сушке отдают воду очень медленно и плохо. После выкопки корня его надо тщательно очистить от земли. Надземную часть отрезают и выбрасывают. По возможности корни алтея стараются не мыть. Для ускорения сушки их разрезают, толстые вдоль на 2-4 части, длинные поперек на куски длиной до 35 см. Если все же есть необходимость в мытье, корни быстро промывают в холодной проточной воде. Горячую ни в коем случае брать нельзя, тогда внутри корня полисахариды образуют нечто вроде крахмального клейстера. И высушить сырье практически невозможно. Корни можно сушить на солнце, раскладывая для ускорения процесса тонким слоем. Поскольку они такие гигроскопичные, нужно следить, чтобы на них не падала роса. Для этого на ночь корни переносят в помещение или хорошо укрывают. Если есть возможность искусственной сушки, ее проводят при температуре плюс 60 градусов по Цельсию. Окончание сушки определяют так. Корни должны ломаться с треском. Если они гнутся, сушку продолжают недосушенные корни будут плесневеть при хранении. Действующие вещества, определяющие целебные свойства растений, как правило, распределяются в органах и тканях неравномерно. У одних видов растений лекарственные вещества накапливаются в корнях, корневищах, клубнях, луковицах и прочих подземных органах. У других – в листьях, стеблях, почках, коре и так далее. У третьих – в цветках, плодах, семенах. Срок заготовки определяется степенью развития собираемых частей растений и временем максимального накопления действующих веществ в них. У многих растений лекарственным сырьем является либо вся надземная, одеревеневшая часть растения, либо только верхушки, облиственных побегов, либо одни листья. Максимальное содержание многих декорастущих веществ в этих частях растений приходится на фазу бутонизации, начала цветения. Обычно срывают нижние листья, чтобы оставшиеся вырабатывали достаточно веществ для цветения и плодоношения. Толстые и сочные черешки замедляют сушку, поэтому их удаляют. Трифоль – мать При сборе листьев крапивы вначале скашивают надземную часть, а когда листья подвянут и потеряют жгучесть, их обрабатывают. Это возможно на сплошных зарослях крапивы. Если же таковых нет, обрывают нижние листья с каждого растения. Листья толокнянки и брусники собирают до цветения или во время плодоношения, потому что листья, собранные во время цветения, темнеют при сушке, обычно срезают побеги и сушат их, а потом очищают листья. Листья с тонкими листовыми пластинками сохнут неравномерно, сами листовые пластинки высыхают, а черешки и жилки остаются мягкими. Такие листья сушат до тех пор, пока черешки не станут ломкими. После сушки листья сгребают в кучу и оставляют на несколько дней. Благодаря гигроскопичности они слегка увлажняются и при упаковке меньше крошатся. Хранят листья в бумажном пакете. Почки деревьев и кустарников собирают весной, когда они набухли, но еще не начали распускаться. Почки березы и сосны можно собирать и в конце зимы. Лучшее время сбора почек тогда, когда они тронулись в рост, набухли, но не распустились. В это время они богаты бальзамическими и смолистыми веществами. Почки следует сушить очень осторожно, длительное время и в прохладном помещении, так как в тепле они быстро распускаются. Крупные почки сосны тополя срезают с побегов непосредственно на месте, а мелкие березы заготавливают вместе с побегами длиной 50-60 см. Связанные в пучки побеги березы или собранные почки сосны помещают в неотапливаемое помещение. На холоде вода из них будет вымораживаться. Только после сушки побеги березы обмолачивают, бьют палкой или, наоборот, бьют пучок побегов обо что-то тяжелое, дубовую колоду, например. Все это также делают в холодном помещении, подстелив чистую бумагу или ткань. Почки собирают и отсеивают их от примесей, кусочков веточек, почечных чешуй и других. Заготавливать побеги березы можно только с нижних веток, либо брать их при санитарной рубке, когда в лесу рубят просеку. Кору деревьев заготавливают только с молодых стволов и веток не старше 3-4 лет. Кору заготавливают только весной и в начале лета, в период сокодвижения, который бывает за 2-3 недели до распускания почек, когда она легко отделяется от древесины и содержит наибольшее количество терапевтически активных веществ. Ствол предварительно очищают от наростов и лишайников, затем делают несколько поперечных полукольцевых надрезов на расстоянии 25-30 см один от другого и соединяют их двумя продольными надрезами, доходящими до древесины. После этого кору отслаивают и снимают в виде лент или полукругов. После снятия ее свертывают в трубки или желобки. Нельзя допускать на внутренней стороне коры наличие остатков древесины. Иногда при заготовке коры спиливают или срубают молодые деревья или побеги, а затем полностью снимают с них кору. Кору собирают с деревьев дуба, калины, крушины, осины. Со старых стволов и ветвей кору не заготавливают, так как она содержит много пробки и мало действующих веществ. Во время сушки необходимо следить за тем, чтобы куски коры, загнутые желобками, не вкладывались друг в друга, иначе они плесневеют и загнивают изнутри. Когда кора ломается с треском, сушка закончена. Бутоны, цветки отдельной части цветков, целые соцветия собирают во время бутонизации и цветения растений. Сбор прекращают, как только цветки начинают осыпаться. Плоды и семена собирают при полной спелости. Цветками называют цветки соцветия или их части. Соцветия собирают у ромашки, календулы, бессмертника, песчаного, пижмы. У василька и коровика сырьем являются части цветка, а у липы собирают цветки вместе с предцветным листом собирают цветки в начале цветения. Несвоевременно собранные цветки теряют окраску и сильно измельчаются при сушке. При заготовке цветки обрывают без цветоножек. Для сбора соцветий ромашки есть специальные гребни – совки. Если цветки надо собирать с деревьев, например, цветки липы, то для пригибания ветвей пользуются палкой с крючком. Цветки липы иногда чернеют при сушке. Это происходит потому, что собранное сырье не сразу положили сушиться. После сбора нужно немедленно расстелить в тени или в проветриваемом помещении чистую бумагу или ткань, на которую кладут цветки и каждый день ворошат. Правильно высушенное сырье имеет приятный медовый аромат. Цветет липа всего 10-20 дней, поэтому со сбором немедленно. В настоящее время липу широко используют для городских посадок. Но собирать липовый цвет можно только в лесах, в средней полосе России, особенно в Башкирии. Собирать цветки можно с деревьев, находящихся далее 100 метров от дорог. Обычно срезают часть веток с дерева и с них обрывают соцветия. Настой цветков липы – эффективное патагонное средство при простудных заболеваниях. Липа хорошо помогает и при бессоннице, и при гипертонической болезни, усиливает желчеобразование. Настой цветков липы в виде примочек применяют при ожогах, язвах, воспалении геморроидальных узлов, ревматических болях в суставах, при подагре. Цветки липы включают в состав многих сборов. Ромашка аптечная Цветки – самая нежная часть растений, поэтому нельзя их укладывать плотно и закрывать тару. Лучше всего собирать их в корзины и постараться как можно быстрее доставить к месту сушки. На сушку цветки раскладывают тонким слоем и ворошат предельно аккуратно. После окончания сушки цветки помещают в плотно закрытую тару, стеклянную или металлическую. Туда же кладут и этикетку где указывают название сырья и год сбора. Трава – это цветущая, облиственная часть травинистого растения. Иногда собирают все растение вместе с корнями. Сушеница топиная. Не потому, что корни сушеницы содержат много действующих веществ, а потому, что при срезке травы корни легко выдергиваются из земли. У чабреца трава – это смесь листьев, цветков и тонких стеблей. Грубые стебли после сушки удаляют, потому что в них почти нет эфирного масла. Травы собирают, срезая секатором, ножом или серпом наземную часть на уровне нижних листьев. Оголенные, грубые стебли не трогают. Если растение образует чистые заросли, то надземную часть скашивают и выбирают посторонние примеси. Срывать руками надземную часть нельзя, чтобы не вырвать с корнем все растение. Траву хвоща полевого собирают в фазу максимального развития вегетативных побегов. В домашних условиях травы сушат обычно в тонких пучках, подвешивая их на веревках в сухом проветриваемом помещении. Можно сушить на чердаке. Окончание сушки определяется по ломкости стеблей. Хранят травы в бумажных пакетах в сухом помещении. Травы, содержащие эфирное масло, лучше измельчать непосредственно перед употреблением, иначе часть эфирного масла может улетучиться. Плоды и ягоды собираются в сухую погоду. Собранные во время дождя они начинают гнить. При сборе нужно стараться избегать механического повреждения ягод. Не следует собирать перезревшие ягоды, так как они имеют низкое качество. Особенно осторожно нужно собирать лесную землянику, малину, ежевику, чернику, голубику. Их необходимо собирать в корзины, обшитые изнутри чистой тканью. Многие виды плодов и ягод собирают вместе с плодоложем, плодоножкой или целыми кистями во избежание повреждения кожицы и мякоти. Некоторые виды ягод собирают после заморозков, когда утрачивают свою горечь и становятся слаще. Поскольку плоды и ягоды созревают не одновременно, их собирают через каждые 2-4 дня в несколько приемов. Собирают плоды и ягоды вручную. Для сбора некоторых видов ягод – клюква – можно использовать специальные совки. Однако их нельзя применять в начале сбора, когда еще много недозрелых ягод. Кроме того, гребешок совка срывает и часть листьев, наносит повреждения растениям, особенно при неумелом пользовании. При сборе лекарственного сырья нужно заботиться об охране лесных лекарственных растений. Отправляясь за растениями, срезайте только ту часть, которая богата целебными веществами. Даже если растение однолетнее, старайтесь отрезать нужную часть так, чтобы не погубить его, и оно могло бы дать еще семена. Особая осторожность должна соблюдаться при заготовках корней и корневищ. Неумеренный сбор этих частей, растений, может привести к полному уничтожению их зарослей. Все лекарственные растения заготавливают в сухую погоду, после того, как сойдет роса. Выкапывать корни можно и в сырую погоду. Собранное сырье, кроме корней, которые можно укладывать в мешки, складывать в просторную тару, не утрамбовывая. Сушить сырье нужно не позже, чем через 2-3 часа после сбора, Различное сырье требует различных режимов сушки. Большинство видов лекарственного сырья лучше сушить в тени, под навесом. Травы, содержащие эфирные масла, следует сушить при температуре не выше 30-35 градусов по Цельсию. Сырье, содержащее витамин С, сушат при более высокой температуре 80-90 градусов по Цельсию. А при наличии гликозидов при температуре 55-60 градусов по Цельсию обрабатывают в сушилках с искусственным нагревом или в печах. Высушив лекарственное сырье, пересыпают в бумажные пакеты или картонные коробки и хранят в сухом месте. Качество лекарственного сырья в большой степени зависит от правильной сушки. Члены туристических групп могут сушить лекарственные растения только в естественных условиях, при которых собранное сырье рассыпается тонким слоем на чистой фанере, материи, картоне, прочной бумаге. Сушка обычно продолжается несколько суток. В течение этого срока сырье необходимо воршить и укрывать от дождей росы. Для ускорения сушки крупные корни, корневища, луковицы, клубни, сочные плоды необходимо предварительно измельчить и потом разложить более тонким слоем. Сушка считается законченной, если листья и цветки легко растираются в руках, стебли и корни легко ломаются, ягоды при сжимании в горсти легко рассыпаются, они слипаются в комок. Чтобы сырье не портилось при хранении, Его необходимо хранить в полиэтиленовых мешочках в сухом месте. При упаковке в мешочки нужно вложить этикетки с названием вида сырья и времени сбора. Способы приготовления и применения препаратов. В условиях действий туристических групп СБАС наиболее целесообразно из лекарственного сырья готовить настои, отвары, порошки, соки, мази. Для приготовления настоев, отваров и настоек сырье необходимо измельчить. Из небольших частиц извлечение действующих веществ бывает более полным и быстрым. Обычно листья, цветки и траву измельчают до частиц, не превышающих 5 мм, стебли, кору, корни – до 3 мм, семена – до 0,5 мм. Настой. Измельченный растительный материал помещают обычно в эмалированную кастрюлю или фарфоровый сосуд и заливают водой. В условиях действий туристических групп наиболее приемлемым будет стеклянный сосуд. При возможности настоя необходимо выдерживать, парить в печи, духовке по несколько часов. Чаще всего из одной весовой части лекарственного сырья получают 10 объемных частей настоя. Например, чтобы получить 100 мл настоя, нужно взять 10 грамм измельченных частей растений. Следует помнить, что при приготовлении настоя небольшая часть воды теряется, поэтому первоначально воды берут несколько больше. Сосуд закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане в течение 15 минут. В полевых условиях водяную баню можно заменить стоящим на огне котелком с кипящей водой. В эту воду и нужно ставить сосуд с приготовленным настоем. Затем настой снимают, охлаждают в естественных условиях в течение часа, процеживают через слой ваты, обернутый в марлю или чистую хлопчатобумажную ткань, отжимают вату и добавляют кипяченой воды до объема, указанного в рецепте приготовления. Например, при приготовлении настоя из расчета 1 к 10 из 20 грамм измельченных частей растения нужно получить 200 мл готового настоя. Если же после фильтрования будет получено всего 190 мл настоя, необходимо в него добавить еще 10 мл воды. Настои некоторых растений для внутреннего употребления готовят менее концентрированными. Для них соотношение сырья и воды составляет 1 к 20, 1 к 30 и так далее, а для наружного применения – более концентрированными. Указания по приготовлению и употреблению настоев отваров, а также других препаратов из отдельных видов сырья приведены при описании соответствующих растений. Во всех случаях, где упоминается стакан воды в качестве объемной меры взятой жидкости, подразумевается стакан емкостью 200 мл. Настои можно готовить и без водяной бани. Измельченные частицы растений заливают кипятком и ставят на плиту или горячую печь, костюм. При этом следует следить за тем, чтобы настой не кипел. Через 15 минут его снимают, охлаждают и фильтруют. Такой способ приготовления настоев практически не отличается от заварки обычного чая. Некоторые настои готовят холодным способом. Мелкоизмельченные частицы растений заливают в котелке или любом стеклянном сосуде, соответствующим количеством квеченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и настаивают от 4 до 12 часов, после чего фильтруют через несколько слоев марли, марлю с ватной прокладкой или неплотную ткань. Отвары. Измельченное сырье заливают кипятком, ставят на водяную баню или легкий огонь и кипятят в течение 20-30 минут после чего их фильтруют и добавляют кипяченой воды до предписанного объема. Отвары растений, содержащих дубильные вещества, нужно фильтровать сразу же после снятия с огня в водяной бани. Настои и отвары быстро портятся, особенно летом, поэтому лучше готовить свежими каждый день. При затруднении с ежедневным приготовлением настои и отвары можно хранить в темном прохладном месте, но не более трех суток. Лечение отварами и настоями должно быть не менее 4 недель, чтобы был результат. Настойки. Измельченное лекарственное сырье поместить в бутыль из темного стекла, залить 40-70% спиртом и настаивать 7-10 дней в темном месте, периодически встряхивая. После этого настойку отфильтровать, остатки сырья отжать. Готовый препарат должен быть прозрачным иметь вкус и запах исходного растения. Настойки имеют более сильное действие и более продолжительный срок хранения. Принимают настойку обычно по 10-30 капель за прием. Срок хранения настоек от 2-3 лет. Напары Напары рекомендуется готовить из нежных частей растений, цветков, травы, листьев, плодов. Вечером они заливаются кипятком и целую ночь томятся в остывающей духовке. Утром напар процедить и пить. Порошки. Иногда в народной медицине используют целые свежие или высушенные листья кору или корни. В некоторых случаях высушенные части растений измельчают в порошок, просеивают и в таком виде принимают внутрь или используют для присыпки ран, язв, потертостей. Мази. Из порошков лекарственных растений по рецептам народной медицины можно готовить мази для наружного применения. Основой для приготовления мазей служат различные жиры. Для этого их смешивают с вазелином, свиным жиром, несоленым сливочным или растительным маслом. Предпочтительнее готовить такие мази на подсолнечном, хлопковом, льняном или каком-либо другом растительном масле, так как приготовленные на животном жире мази быстрее портятся. Жир подогревается, затем в него добавляется порошок, настойка или свежий сок растения и тщательно перемешивается. Фитоаппликации. Для фитоаппликаций используют выжимки растений, оставшиеся после приготовления отваров и настоев. Чуть влажные выжимки нужно завернуть в марлю или льняную ткань и положить на пораженный участок тела. Сверху накладывается целлофан и обёртывается шерстяным платком. Чаи и сборы состоят из смеси нескольких видов резаного или измельченного растительного сырья. Сборы можно приготовить и самостоятельно в полевых условиях. Для этого отдельно измельчают входящие в состав смеси виды сырья. Листья, траву и кору режут на мелкие частички. Корни и корневища дробят или режут, плоды и семена измельчают или оставляют целыми. Затем берут весовые части подготовленного сырья, предусмотренные рецептурой сбора, и смешивают их на чистой бумаге или в банке для получения равномерной смеси. Из сборов готовят настои, отвары и припарки. Соки – ягодные, фруктовые, овощные и другие – нередко применяют для лечения. Для приготовления ягодного или фруктового сока отбирают зрелые, непорченные плоды, моют их в воде и затем измельчают. Из измельченной массы через редкую ткань руками отжимают сок в чистый сосуд. Поскольку после первоначального прессования часть сока остается в жмыхе, можно его промыть небольшим количеством воды и отжать вторично. Соки овощей также получают прессованием после их измельчения. Последние годы получило распространение употребления пыльцы некоторых растений как лечебного средства. В пыльце много белков до 30%, жиров до 11%, сахаров около 40%. Найдены также витамины А, С, группы В, никотиновая, пантотеновая и фолиевая кислоты, биотин и различные микроэлементы. Применение пыльцы, этого природного концентрата биологически активных веществ способствует выздоровлению после тяжелых болезней, повышает содержание гемоглобина в крови. пыльца стимулирует заживление поврежденной кожи ран. Помните, одна чайная ложка содержит 5 грамм сырья, одна десертная ложка 10 грамм, одна столовая ложка 15 грамм, 1 столовая ложка с верхом 20 грамм. С давних пор считалось настоящим талантом умение собирать, заготавливать, настаивать и заваривать различные травы, готовить настои. Действительно, эта наука основана на знании человеческого организма, родной природы, растений, поры года, на умении готовить лекарственные отвары, настойки. При этом немаловажным является многолетний опыт, знание о травах, которые часто передаются из поколения в поколение. Существует несколько обязательных правил. Не используйте травы, которые пролежали у вас несколько лет. Не соединяйте в одной посудине сразу очень много трав. Не кипятите травы в алюминиевых, медных и жестяных емкостях. Настаивайте травы в паянцевой и стеклянной посуде. Не готовьте сразу большое количество отвара. Рассчитайте, сколько нужно его будет на протяжении суток. На следующий день заваривайте новый. Не нужно траве мокнуть в воде по 2-3 дня. Когда завариваете траву, не кипятите ее долго. Не пейте настои холодными, так как теплыми они дают больший эффект. Если нет точных весов, название растения столовая ложка граммы, чайная ложка граммы, аир корень 5,3-2,3, Береза белая листья 1,2-0,3, Береза белая почки 1,5-4,3, бессмертник, смен песчаный, соцветие 1,5-0,8, боярышник колючей плоды, 16,5 5,7 Боярышник колючий соцветия 3 ровно 0,5 Валериана лекарственная корень 8 ровно 3 ровно высокий корень 11,8 4,1 Душица обыкновенная трава 2,8 0,9 Зверобой продырявленный трава 5 ровно 1,5 лесная листья 2 ровно 0,8 Иван Чей Кипри трава 2,1 0,5 Календула, ноготки лекарственные, цветки 2,3, 1 ровно. Клевер луговой, трава, 1,7, 0,75. Крапива двудомная, трава, 2,5, 0,6. Липа сердцевидная, цветки, 0,9, 0,4. Мать и мачеха, листья, 1,4, 0,5. Мятоперечная, листья, 2,7, 0,8. Подорожник большой, листья, 1,2, 0,3. Пустырник пятилопастный, трава, 5 ровно, 1,4. Ромашка аптечная трава – 3,4 – Тысячелистник обыкновенный – трава – 2,8 – 0,9. Шалфей лекарственный – листья – 3,4 1 – 1,1. Шиповник коричневый – плоды – 15,5 – 4,5. Травы не всегда безвредны. Несомненно, лекарственные растения – более мягкое средство, чем химические препараты, и многие ошибочно полагают, что фитопрепараты можно использовать без опасений. Но даже самые безобидные растения могут стать токсичными при их неправильном применении, передозировке или бесконтрольном длительном употреблении. Так, девесил высокий может вызвать дерматит. Мята перечная способна снизить возможность где-то рождению. Свежий сок красной свеклы в небольших дозах полезен для здоровья, но при передозировке может вызвать спазм сосудов. Незаменимый при кровотечениях тысячелистник нельзя применять людям, склонным к тромбозам. А такие полезные плоды облейпихи, брусники, могут стимулировать рост аденомы предстательной железы, развитие импотенции. Употребление более одной головки чеснока в день отрицательно влияет на остроту зрения. Мать и может вызвать лихорадку, тошноту, боли в животе и даже желтуху. Страдающим заболеваниями печени принимать ее внутрь противопоказано. Прием боярышника в больших дозах может резко снизить кровяное давление и вызвать слабость. Цикорий при всей своей полезности усиливает каши. Липовый цвет, если длительно пить из него чай, может резко понизить зрение. Семена льна могут спровоцировать обострение хронического холецистита и гепатита. Сок петрушки и масло из нее противопоказаны беременным и кормящим женщинам. Зверобой, продырявленный, повышает кровяное давление и может вызвать головные боли, тошноту. Индивидуальная непереносимость может наблюдаться практически к любому растению. Но не надо бояться и отказываться от фитотерапии. Просто следует относиться к лекарственным растениям с осторожностью, точно зная, подходит ли эта трава лично вам.